Я побрел знакомиться с французами. 15 человек сидели за длинным столом вдоль стены, вид имея потерянный. Рядом, на невысоком подиуме, расположилась компания из трех черномундирных эрмандадовцев. Мундиры вместо комбинезонов наводили на мысль об их принадлежности к командному звену. Этих ребят я не жаловал, поэтому я постарался о них не думать и приступил к знакомству с клиентурой. Среди клиентуры я выделил высокого мужчину со стильной гривой и надменным ртом, которого так и подмывало назвать господин. Определенно это и есть начальник экспедиции, решил я. И не угадал. Мне навстречу встала невысокая девушка, медно-рыжая. Если медную рыжину волос представить в виде десятибальной шкалы, то э т о и зашкаливала за 12 Зеленые глаза. Вздернутый носик, прихорошенький. Вся она была какая-то ладная, тонкая, звонкая. И на вид ей я бы дал лет э т о к с е м а л о л е т н и й имидж дополнялся несерьезным платьицем и сандалями со шнуровкой до колен в греческом стиле. Аврора р о к с а л а н представилась она и протянула руку. Вроде бы для рукопожатия, а вроде бы и для поцелуя. Я начальник и научный руководитель экспедиции. А вы, надо полагать, Андрей Румянцев. Мне хотелось спросить, из какой школы она сбежала. Но ее фраза подсекла ехидный вопрос на взлете. Я обалдел. Обалдел настолько, что мой язык без костей прилип к гортане. А быстрый разум сорвался в неуправляемый штопор. э м н е э, Очень приятно, Румянцев. А вас зовут как флугерный завод в Атлантической директории. Аврора. Очень красиво. Она рассмеялась и предложила заняться делом. Я бы, конечно, предпочел заняться сексом. Уж очень самочка попалась концентрированная, если вы понимаете, о чем речь. Но предложение осталось невысказанным. Самочке было 29 лет, помноженных на докторскую диссертацию по геологии. Пока я поедал завтрак зубами, а ее ноги глазами, она очень ловко соединила планшет и коммуникатор, перебросив мне полетный план на завтра. Потом она представила коллег, которых я совсем не запомнил, и начала рассказывать о тяготах экспедиционной жизни. «Говорят, на Блэк Принцесс так опасно! Вы там не бывали? Я очень рассчитываю на вашу защиту. Вы будете жить с нами в лагере всю неделю». и защищать нас от диких животных и пиратов. Вы согласны?» «Я был согласен. Мы довольно мило общались, когда в баре заиграла музыка, и над нами выросла черная фигура. «Разрешите представиться?» «Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де Ла Круз, капитан Армандады». Фигура лихо щелкнула каблуками и кивнула головой. «Это крывком». Позвольте пригласить вас на танец, алмазная незнакомка. — А? — Да. — Почему бы и нет? И они закружились под медленную музыку. Я вдруг почуял огонь ревности, хотя с чего бы. В голове проползла ехидная мысль, что девушкам чрезвычайно неудобно разговаривать с этим кабальера во время секса. Меня разобрала х и х и — Ах, ох, да, Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора Делла Круз, сделай-ка так еще. Легкомысленно хихикал я напрасно. Несравненная мадмазель Аврора р о к с а л а н вскоре покинула наше общество, а вот человек со сложным именем остался, испортив мне литры крови. Мне бы очень хотелось соврать, что я спас эту прекрасную женщину от пиратов и вырвал из когтей пельтианского халкозавра, или даже двух. А она упала в мои объятия, положив начало красивому роману среди космических красот. Только не в о д и т с я на Блэк Принц из халкозавра. Пираты, правда, водятся, но им геологи и прочие ботаники глубоко безразличны. Они х р и з о л и н воруют. Так что экспедиция обошлась без происшествий. Начальница вела себя строго профессионально, в результате чего ваш покорный слуга обошелся неприличными фантазиями. Аврора же. Аврора осталась зарей неведомых р о к с а л а н но не моей. Хотя, конечно, на расспросы коллег я сочинил 33 истории, одна краш и другой. Приключения нам достались, но иного рода. Одно сугубо познавательное, второе имело неожиданный характер и далеко идущие последствия. Итак, утро. Вылет на из к о р т и р о в а н и я Техники на полетной палубе играли с нами в рыцарей и пажей, затягивая пилотские тушки в доспехи системы Саламандра. Мой напарник Эльчунча не упустил шанса поржать над несчастным бывшим кадетом, на лице которого проступали следы ночных кошмаров эротического содержания. — Ага, ну что, залетная зайка не дала, а? — Пошел ты, — неоригинально ответил я. — Да забей. Уверен, слабое подобие правой руки. — Пошел ты. — А знаешь такой способ — свидание с незнакомкой. Садишься на руку и ждешь, пока она онемеет. А потом достаешь свой... Чунча вознамерился иллюстрировать рассказ похабной демонстрации, но техник... Ловко перехватил его конечности и замкнул их в летные перчатки. «Заткнись, по-хорошему прошу», — грозно потребовал я. «В морду дам честное слово». «А че, брат, нормальная девка», — сказал Пьер Валье, проходивший мимо в клубах дыма утренней самокрутки. «Я б ей вдул». «И ты туда же». Я замкнул шлем и запустил тест герметичности скафандра. так что голос снаружи слышался, как из бочки. — Тебе тоже в морду хочется? — А, брат, ты там того, не теряйся. У тебя целая неделя. В динамиках появился диспетчер, который предложил нам завязывать, занять места в истребителях, так как катапульты свободны и готовы, а мы еще нет. Подопечные ученые были давно вздрючены, засупонены и сидели в Андромедах. Мы вышли в космос. Кто-нибудь объяснит мне, как мы собираемся лететь в систему ШАУ? Я жаждал объяснений. У меня прокладка курса ровно до сектора 424-7 на дальней орбите Сандера. Нас там ждет паром или вообще что? Румянцев, ты тут новенький, вот и не в курсе. Это, конечно, не военная тайна, но болтать об этом не рекомендуется. «Короче, сам все увидишь», — ответил мне пилот одной из андромед. Маленький кортеж замигал д ю з а м и Мы полетели. Набрали скорость 60 махов, и через шесть часов мы были на месте. Пилот — профессия терпеливых. И что же я увидел на том самом месте, где обрывался курс? Сперва метка на радаре. На орбите болталось нечто. Километров за 200 телеметрия показала вспышки маяка, а Порсер уловил приводной радиосигнал. За 100 километров стали ясно видны габаритные огни. Когда мы оказались совсем близко, я слегка охренел. э э т о что за фигня? Фигня имела тароидальную форму, этакий бублик 300 метров в диаметре, к которому прилеплена огромная линзовидная надстройка. «Это не фигня румянцев. Это икс-ворота или икс-телепортер, как угодно», — поправил меня пилот Андромеды. «Не может быть. Невероятно. Великораса подобными технологиями не располагает. Я почти кричал от попрания образовательных основ. Не располагает, но может. Потому что это чаругские ворота. Их купили у чаругов лет пятнадцать назад». Всего их не то 8, не то 18 штук. Настоящая НВТ н е в о с п р о и з в о д и м а я технологии. Пользоваться, пожалуйста, а вот построить аналог хренушки. Удобная вещь. Пользуемся редко, для проводки ф лугерных к а р а в а н о в или планетолётов. Если есть необходимость и деньги. У наших гостей деньги есть. Я был поражён. И как это работает? Ну, тонкости я не знаю. Что-то до да, ужаса мудреное. С практической стороны процесс выглядит так. Ворота формируют постоянную суперскладку пространства в точке фокуса. Логер заходит в фокус. Автоматически на конвертер подается прыжковая масса люксогены. И тебя забрасывает согласно настройкам ворот. Конкретно эти настроены на точно такие же в системе шау. Нам туда и надо. А если оно сработает как-то не так? Не хлюзди, румянцев. Наводись внутрь кольца и командуй разгон. Ты у нас старше или где? Я не доверяю вещам, которые умнее меня. Это неправильно. Тем более вещам чужаков. Пусть даже они принадлежат мудрым и мирным косморакам. Или космопаукам. Кто-то объяснял, что чаруги на самом деле арахниды. В тот раз и к с ворота сработали. Разгон, фокус, и на меня упала x м а т р и ц а л ю к с о г е н сдетонировал в недрах неведомой машины, развернув пространство во фрактал. Моя трехмерность скользнула сквозь его складки, как газета в почтовый ящик. Секунды и годы прошли сквозь тягучие к и с е л и н а мирового бытия, которое бытием не является. После чего я и верный Хаген вернулись в Эвклидову реальность. Картинка поменялась зеркально. Теперь икс-ворота были у меня за спиной. Что за наваждение? Но нет никакого наваждения. Рисунок звезд радикально поменялся. А п а р с е р вывел на монитор гравитационную лоцию системы Шау. Я отдал малую тягу и довернул флугер. На панораму медленно вплыла звезда, пожираемая черной дырой. Определенно мы прилетели по адресу. Это было приключение номер один, познавательное. Во-первых, x в о р о т а о которых я раньше даже не слышал. Во-вторых, черная дыра, которую я видел только на картинках. Очень впечатляет. Самой дыры я не углядел, н ну о еще бы. Зато аккреционный диск вещества звезды с релятивистскими джетами плазмы Вот вам, пожалуйста, красноречивое свидетельство присутствия супергравитирующего астрообъекта. Красиво д да о жути. Возбуждает, знаете ли, локтевая близость самого разрушительного феномена Вселенной. Что такое аккреционный диск? Что такое джеты? Ладно, рассказываю. ш а у двойной объект. Массивная красная звезда, собственно, ш а у И черная дыра – известная под именем «Проклятая Шау», вращается вокруг общего центра тяжести. При этом расстояние между ними по космическим меркам невелико, и сильнейшее тяготение черной дыры все время срывает атмосферу Шау. Да-да, верхние слои газовой оболочки звезд тоже называют атмосферой, если вы не знали. Срывает и, если можно так выразиться, наматывает на себя. Этот процесс называется акрецией. В итоге вещество звезды Шао и без того раскаленное устремляется к черной дыре по спиральной траектории. Причем на траектории этой разгоняется до субсветовых скоростей, зверски разогревается и излучает, как в оптическом, так и в рентгеновском диапазонах. Этот вот динамический организм, состоящий из перегретого излучающего вещества, называется акреционным диском. Его диаметр полтора миллиона километров. В системе Шау аккреционный диск наклонен на 18 градусов плоскости эклиптики. Поэтому мы видим его вовсе не в плане как диск, но и не совсем с торца, а как ослепительно яркий, сильно сплюснутый овал, куда более яркий, чем сама звезда Шау, которая смотрится на его фоне бледным таким тлеющим углем. Но это еще не все. Часть вещества, разгоняемого проклятой шао, на саму черную дыру не падает, а выбрасывается двумя тонкими струями, направленными от центра черной дыры, в космическое пространство перпендикулярно плоскости аккреционного диска. Все вместе это выглядит так. В величественном минуэте кружатся красный шар и ослепительный диск алмазной циркулярной пилы, насаженный на столь же ослепительную алмазную ось. Только ради этого зрелища стоило пойти в пилоты, честное слово. На «Блэк Принцесс» было тревожно. Восходы газового гиганта б э й д у перемежались восходами Шао, а точнее сказать Шао и пылающего аккреционного диска вокруг проклятой Шао. Метановая атмосфера спутника как-то по-особенному преломляла свет, катализируя в душе депрессию. Магнитосфера колоссального соседа вызывала спонтанные вспышки головной боли. Вдобавок я все время вспоминал, что b Блэк Принцесс – делянка синдиката 3 x Одна пара флугеров ушла в сторону Северного полюса, а мы остались на экваторе в немаленьком ущелье глубиной 5 километров. Типичное порождение тектонической активности на заре юности н планеты, как говорила доктор Аврора. Ученые выкатили на свет божий вездеход с кучей оборудования и принялись ковыряться в местных пещерах, от которых геологи приходили в прямо-таки аргиастическое состояние, до того они им нравились. Выходило так, что пещер здесь быть не могло, а по факту они очень даже того имелись. д л и н ю щ и е вакуоли, уходившие на немыслимую глубину. В них пихали все, что можно вообразить. от архаических датчиков, основанных на улавливании отраженной сейсмической волны подрывного патрона, до мощных спин-резонансных сканеров. Проживали всей компанией на борту Андромеды. Мужчины спали в спальниках на палубе, а двум дамам уступили единственную каюту, где обычно отдыхала летная смена. Для гипотетической романтики с мадмазель р а к с а л а н в таких условиях не имелось ни единого шанса. т е с н е н н ы й быт, знаете ли, убивает любую романтику. К тому же, после набегов на пещеры, госпожа ученая немедленно падала без чувств, что, в общем-то, неудивительно. Я скучал и резался в нарды с Карлом н а в о д н ы й тем самым пилотом, что просвещал меня насчет «Х ворот». В свободное время я фантазировал разнообразные спаривания с нашей начальницей. а также подсчитывал прибыль после уплаты 20% фурдику. Выходило очень неплохо. Вот только вопрос, куда их тратить? На золотой флугер с сапфировыми окошками все одно не хватит. Да и на кой он сдался с окошками-то? Служебные обязанности состояли в посменном патрулировании на низкой орбите. Чтобы, значит, если что, засечь это если что. и успеть вытащить высокоученые задницы геологов с black Принцесс. Если что, Ясен Пень — это мои любимые джентльмены удачи из синдиката, которые должны были залетать сюда регулярно, хотя и не очень часто.